Глава 9: «Джелли». Я сижу в мохнатых вязаных тапочках на коричневом кожаном диване в офисе. Я закинула ноги на вращающийся стул, который придвинут к рабочему столу, и держу на коленях ноутбук. Мой щенок Джелли девяти недель от роду сидит рядом и охотится за возникающими на экране буквами. Джелли отводит уши назад и высовывает крошечный язык. Она сходит с ума, когда видит движение. Мои пальцы, танцующие на клавиатуре, прямо вечеринка для Джелли. А мигающий курсор — это совсем гиблое дело. Я пытаюсь напечатать два предложения, а потом правой рукой, как дворником на лобовом стекле, снова отгоняю Джелли на другой конец дивана. Так уж она устроена. Она ещё щенок и ведёт себя так же, как другие щенки — Они жуют, кусают, охотятся, играют, рычат, бегают, спят и начинают все сначала. Очаровательное маленькое создание не пытается удалить книгу из ноутбука. Она не пытается до крови укусить детей, когда хватает их за лодыжки острыми режущимися зубками, не специально портит деревянные полы и не писает на коврик, чтобы изводить нас. Она не жестокая. Она не хочет нам досадить, она не странная, она просто щенок, который занимается обычными щенячьими делами. Мы ожидаем, что он будет вести себя в соответствии с нашими желаниями, но не хотим остановиться на минутку и понять, как на самом деле он работает. Представьте, если бы я принесла Джелли домой и спустя несколько часов заявила, она слишком активная, слишком громко лает. Она работает не так, как мы представляли. Что, если бы мы жаловались друзьям? Наша собака постоянно грызёт вещи. Не может быть, чтобы другие щенки также же всё портили. Скорее всего, с ней что-то не в порядке. Или привели бы её к ветеринару со словами «Эта собака сломана, почините её, получится её перенастроить. Мы можем силой воли вытравить из неё щенка». И напоследок спросили бы, Почему она так поступает с нами? Чем мы это заслужили? Именно так мы ведем себя по отношению к разуму. Пока он занят обычной работой, мы принимаем результаты этой работы на свой счет. Мы пытаемся перепрограммировать и переучить его. Мы стараемся игнорировать его, заставляем молчать и стыдим так, чтобы он начал подчиняться. Мы говорим, что он сломался, достает нас, его слишком много, он слишком шумный, слишком активный, слишком негативный, слишком... И потом удивляемся, почему так плохо себя чувствуем. Мы поражаемся тому, что самобичевание не приносит перемен. Я тоже так с собой поступала. Все мы так поступаем до тех пор, пока не осознаем, как работает ум. Мы не пытаемся понять, почему ум ведет себя именно так, а не иначе. Почему он постоянно очень громко говорит одно и то же. Почему он выдумывает небылицы и предлагает делать вредные для нас вещи. Оказывается, повадкам ума есть очень хорошее объяснение. Все его действия направлены на вашу защиту и выживание. Во всяком случае, он так думает. Разум — очень умный механизм, который не всегда поступает мудро, но он вас любит. Ум такой же невинный и доброжелательный, как чудесная маленькая джелли. Разум верен вам, как лучший друг человека. Что, если вы посмотрите на результат работы ума простодушно и с пониманием, как на проделки щенка?